Глава двадцать восьмая. На другое утро после дуэли Пятигорский бульвар пестрел голубыми жандармскими мундирами. Никто не знал, откуда они взялись за одну ночь, и кому они нужны в таком количестве. Их стало вдруг очень много, а штатских очень мало. Это странное явление бросилось в глаза даже на один Верзилиной, когда она вернулась из дома Лермонтова. «О, мама», — рыдая, — сказала она, — Я думаю теперь, что эти жандармы со злыми лицами следили за нашим дорогим Мишелем, что их почему-нибудь нарочно сюда послали. Я их узнала, узнала. Они всегда были в парке, в ресторации, когда мы бывали там с Мишелем. Они были совсем-совсем штатскими, а теперь они все вдруг жандармы». Она села на крылечко и, прислонившись головой к деревянному столбику, всхлипывая, как ребенок, повторялась сквозь слезы. «И еще, еще я думаю, мама...» что все мы должны были гораздо больше беречь Мишеля, потому что... потому что таких, как он, больше нет. Совсем нет, нигде нет. Мария Ивановна лежала в темной комнате, положив на голову полотенце, намоченное уксусом. Заперлась у себя, никому не показывая семель. Она один все сидела и плакала. Ночь кончилась, и Восток уже порозовел, а в большом номере гостиницы на Итаке, который занимал флигель адъютант Траскин, еще горел свет. Он писал очень долго, испортил два листа и теперь переписывал набил. «Ну вот, кажется, все», — он сказал, наконец, Траскин, посыпая письмо песком. Он крикнул денщику, чтобы вызвал адъютанта. «Похороны-то когда завтра?» «Как священника ваше высокопревосходительство найдут». Первый отказался. Он говорит, на дуэли убит, значит, вроде самоубийц. Ну, другого найдут, за деньги все можно. Не как уж и день скоро. Флигель-адъютант Траскин зевнул и взглянул мельком в окно на посветлевшее небо. Теперь отдохнуть не грех. Скажите, обратился он к адъютанту, чтобы Мартынову удали помещение получше, а то запихают черта узнает куда Траскин поднес горящей свече сургучную палочку, она затрещала, задымилась и загорелась. Повертев пакет над огнем и наложив на него пять больших сургучных печатей, Траскин передал его адъютанту. «Немедленно везите в Ставрополь, а там передадите фельдъегерю». «Так точно, ваше высокопровосходительство. И чтобы фельдъегер немедленнее часу отвез это в Петербург, вам все ясно?» «Так точно, ваше высокопревосходительство. Через четверть часа адъютант уже скакал в Ставрополь, чтобы передать пакет тому фельдъегерю, которому Траскин доверял свои секретные донесения.